После ужина Тацуя сидел на диване в гостиной и смотрел на большой настенный экран. А рядом к нему прижалась Миюки. Экран был разделен на три части. Главная часть показывала в реальном времени видеотрансляцию Токио через камеры наблюдения в стратосфере, а также три движущиеся светящиеся точки. В верхней части были дороги и карты, на которых были те же три точки, тогда как внизу с 30-секундным интервалом прокручивался текст. Благодаря Санаде он мог получить доступ к камерам на стратосферной платформе. Он получил доступ и мог следить за сигналами поисковых групп Саигуса Дземонзи не потому, что моими предоставила кады доступа, но благодаря бесподобному хакеру Фудзибаеси Кёко. Фудзибаеси также отследила и сигнал поисковой группы Тиба. Пятнами света были, по-видимому, это были силы вмешательства, волны которых обнаружили приёмы передатчики, установленные на платформах в стратосфере и обработали суперкомпьютеры отдельного магически оборудованного батальона. Они были экспериментальной магической силой, и, насколько Тация смутно знал, имели новейшую технологию, в противном случае у них не было бы мобильных костюмов. Он еще раз вспомнил их особые способности. И, кстати, о технологиях. Похоже, звезды продвинулись в обнаружении частиц гораздо дальше, чем мы. Пробормотал Тация впечатленным голосом. Он смотрел на их передвижение когда они вышли на пятно силы вмешательства. Хотя и невозможно было отследить передвижение паразитов напрямую, но проанализировав оставленный ими энергетический путь, ему все таки это удалось. Но даже без преимущества сенсоров уличных камер и аппаратуры слежения платформ в стратосфере, те, которых Тацу считал звездами быстрее отслеживали передвижение паразитов. Тацу не знал, было ли это благодаря особой способности или передовой технологии. Также он не знал, характерно это лишь для паразитов, или они способны обнаружить другие магические сигналы. Он знал лишь одно: USNA в этом опережают Японию. Тацу никогда не считал японскую магическую технологию самой передовой в мире. И он не думал, что текущую технологию знает исчерпывающе, но даже так он не мог не почувствовать некоторые мыки сожаления и желания знать. Сейчас не время для таких мыслей. Сказав это и выбросив все ненужное из головы, Тацио поднялся. Они сама! Ты уходишь? Когда он поднялся, с ним заговорила Миюки, посмотрев вверх с дивана. «Ты ведь хорошая девочка. Просто подожди меня здесь, хорошо?» Тация погладил ее по щеке. Миюки подняла руку и прижала его ладонь к щеке, будто запечатывая в себе его тепло. «Я буду ждать». «Да. Твоя сила скоро точно понадобится. Когда это время придет. «Да. Тогда мы будем вместе. Это обещание, а не сама». Но вряд ли сейчас будет столь же опасно, как в Викагами. Когда Таце пошутил, Миюки тоже улыбаясь, отпустила его руку. Миюки увидела, как Таца исчез в дверном проеме, снаряженный своим любимым Кат и другим оборудованием, а он пошел на битву. Она продолжала смотреть на закрытую дверь до тех пор, пока присутствие брата не исчезло, затем, когда больше не могла ощутить его местонахождение, с рывком развернулась. Она не грустила. На её решительном выражении глаза горели ярким светом. Миюки вернулась в гостиную и нажала на приключитель затененного экрана, хотя она отнюдь не была безграмотной в технике, но она определенно не была в ней сильна. Однако она была наделена необыкновенной памятью, хотя и не как которая который из-за побочного эффекта психической реконструкции имел большой объем памяти. Поэтому она без проблем могла повторить действия, которые я только что видела. На экран она вывела данные, которые недавно смотрела с братом, Текстовые данные прокручивались слишком быстро, но она не знала, как это изменить, так что просто с этим смирилась. Она отчаянно пыталась вычислить местонахождение брата по движущимся точкам света. Он ей сказал просто ждать, но на этот раз она не собиралась просто ждать. Даже если это значит пойти против приказов брата, даже если это значит, что он ее отругает, когда вернется, это все же намного лучше, чем ничего не делать, когда брат может пострадать. Конечно, было мало шансов, что вспыхнет конфликт больших масштабов, в этом плане ущерб был действительно меньше, чем в Йокогаме. Но даже если масштаб был мал, даже если ситуация в значительной степени ограничивала применение силы, его противниками, по всей видимости, будут в конечном итоге эти звезды. Хоть, возможно, это и была правда, Миюки ничего не могла поделать. Ей было всего лишь 15, но она обладала одной из высочайших сил в стране или даже в мире. Но ее сила была не в дальновидности или ясновидении, и у нее не было власти мобилизовать Юцубу. В отличие от брата, у нее не было лично созданной цепи и также никаких хакерских навыков Фудзибаяси. Без какой-либо специальной магии для нахождения Тацуи, без контактов и без опыта, Миюки могла лишь обнять грудь и уставиться в экран. Она сделала так бессознательно, и хоть через одежду она не могла ощутить биение своего сердца, она чувствовала кое-что другое. В груди, в своем сердце, она чувствовала связь с Тацией. Отвратительную, ограничивающую брата. Переконструированный ограничитель. Замок и цепи – ничто иное, как она сама. Она сама также была и ключом. Обязывать ее связывать брата для нее не иначе, как проклятие. Однако при всем этом, это и определенная связь с братом. «Если бы только я тоже могла видеть», – думала Миюки. Сколь далеко бы Тация ни был, он мог узнать о ней все. Она слышала, что его, в скопочках зрения, может анализировать информацию реальности. Местоположение и состояния Миюки всегда были известны ему в виде данных. В некотором смысле это значило, что у нее нет абсолютно никакой частной жизни, но Миюки это не волновало. От брата у нее не было никаких секретов. Даже если бы в ее сердце было что-то, что она не могла сказать, она хотела бы, чтобы он своей силой узнал об этом. Она так думала даже зная, что его зрение не распространяется на мысленный план. С другой стороны, Миюки не могла видеть партнера на расстоянии. Вместо этого Миюки, которая родилась с магией психического вмешательства, могла ощущать местоположение разума. Освободив ограничитель тации, тем самым освободив свои собственные способности, Миюки могла касаться разума других. Она могла бы даже коснуться духов дрейфующих по миру. Но она не могла ощутить присутствие того, кто далеко, в отличие от брата, она не могла видеть через информационные измерения, где физическое расстояние не имеет значения. Между тем, чтобы увидеть и тем, чтобы ощутить, есть разница. Даже если она не могла коснуться чего-то здесь, она не могла использовать это, чтобы найти то, что не знает, где находится. Чувствуя брата в груди, Миюки лишь еще больше разочаровалась, затем она задумалась. Её вело необъяснимое зловещее предчувствие, ей захотелось умчаться к брату. Она не знала, как долго продолжала себя так чувствовать, пока смотрела на монитор. Пробудила ее резкий звонок, объявивший о неожиданном посетителе. Сначала она взглянула на часы. «Хорошо, пусть они уйдут», — подумала Миюки. В любом случае, даже если бы она притворилась, что никого нет дома, это не была бы ее вина, так как для визитов уже был поздний час. Она взглянула на монитор домофона, узнав посетителя, Миюки сразу же изменила планы. Подумав о том, во что бы переодеться, она также посчитала, сколько это займет времени. Одну минутку, Сансей. Там стоял Якума.